Глава 3. Постмортем. В то утро первым, кого я увидел, перешагнув порог похоронного бюро, был Валентайн, сгибающийся под тяжестью нескольких рулонов первоклассной ткани. Черный креп и алый бархат поднимались подобно Вавилонской башне и грозили вот-вот опрокинуть его на землю. Однако падение Вавилона чудесным образом удалось избежать. Отчасти благодаря моему появлению. «Дориан, вы изумительно вовремя!» – прохрипел Валентайн из-за горы ткани. «Откройте, пожалуйста, могильник». Я поспешил ему на помощь, даже не сняв пальто. Валентайн внес свою тяжелую ношу и сбросил на стол, на котором обычно готовили покойников. Мы уже несколько дней сидели без клиентов, и, кажется, за это время моего компаньона успела посетить очередная светлая идея. «Это для новых платьев?» — решил уточнить я. Валентайн, освободившись от рулонов, приводил в порядок помявшийся сюртук. Услышав мой вопрос, он поднял на меня недоуменный взгляд. «О, нет!» — улыбнулся он. «Это для гробов». О! Я скользнул взглядом вдоль стены, где стояли готовые гробы разных размеров. Я считал, что гробы стоит делать по меркам клиента, но Валентайн придерживался иного мнения. В его представлении клиентам надо было демонстрировать разнообразие возможностей нашего плотника, то же, как я выяснил, валентайновского должника. Поэтому теперь, у нас всегда было наготове несколько выставочных образцов разной формы и из разных пород дерева. К тому же Валентайн был убежден, случиться может что угодно, и не всегда есть время изготовить гроб под нужды клиентов. Словом, я решил с ним не спорить. В конце концов, он был делец, и действительно разбирался в похоронном деле, в отличие от меня, у которого был только ворчливый призрачный консультант дома. Но сейчас не смог удержаться от недоуменного взгляда. «Гробы стоят пустые», — сжалился надо мной Валентайн. «Просто деревянные короба, в которые никому не захочется укладываться по доброй воле. А ведь сколько людей предпочло бы подобрать себе гроб самостоятельно, не отдавая столь важное решение в руки своих родственников. Они, знаете ли, бывают совершенно несносны. Я знал. Искаженное ненавистью лицо миссис Уайт до сих пор стояло перед глазами. — И вы хотите, чтобы люди могли заранее подобрать себе гроб? — Именно. А из одинаковых коробок особо не повыбираешь. Его разобрал смех от собственного каламбура. «Джонс прислал мне ткани из последней партии. Первоклассные ткани, должен заметить. Приспособим их специально под это дело. Вот вы бы, мой дорогой, что предпочли? Алый бархат или черный креп?» «Я бы предпочел... льняные простыни». У меня дернулась бровь. «А зря, зря». «На олом бархате вы смотрелись бы прелестно», — подмигнул Валентайн. «Да что ж вы все пытаетесь положить меня в гроб?» — не выдержал я. «Я все-таки пока еще жив, и ваш компаньон...» «Простите, дорогой мой, не иначе подхватил эту заразу от Элиса. Ужасно, ужасно!» Он придал лицу выражение раскаяния. «Но я-то видел, что это всего лишь актерство, и ни капельки ему не стыдно». Я вздохнул и подошел к развалу рулонов. «Но вот тот из моренного дуба, конечно, алый бархат. А на гробы из вяза подойдет и черный фетр. Попроще». «Вы полагаете?» «Что ж, возможно». «Кстати, с каких пор вы заказываете гробы из моренного дуба?» Я провел пальцами по темной боковине. «Это ведь неэкономно». «Дориан!» «Вы отстали от жизни», — вскинул брови Валентайн. «Лондонская похоронная компания уже почти полгода по этому поводу издает удивительно солидарный вой. Любой оборотень обзавидуется. Конечно, заменяя традиционный вяз на дуб, мы много теряем. Но с другой стороны, таковы требования властей. Безопасность живых прежде всего». «При тут дупы и безопасность живых?» Я не мог уловить суть. «Мистер Блэк рассказывал, что вяз – исторический дерево для последнего пути. Исторический. И погосты не были переполнены», – хмыкнул Валентайн. «Но чума шестьдесят пятого года сделала свое дело». «Видите ли, мы хороним зачастую уже третьим, четвертым слоем. Количество кладбищ в Лондоне ограничено». А трупный яд может причинить неприятности своим живым соседям. Да и потревожит несчастные души. Так в чем же дело? В лаке. В новом, высококачественном лаке, которым я сегодня же планирую начать покрывать гробы. Рассчитываю на вашу помощь, кстати. Почему вообще нужен лак? Для гроба за четыре пенни, конечно, не нужен. Но мы же... «Похоронное бюро высокого класса!» – подмигнул Валентайн. Он поднял с табуретки небольшой молоток и принялся подкидывать его в руке. «Гробы имеют свойство расползаться со временем. Под давлением земли, из-за влаги и из-за того, что землю перекапывают по нескольку раз. Если пройдетесь по кладбищам, заметите...» Что-то тут, то там торчит из-под земли чья-то последняя кровать. Если покрывать их лаком, шанс, что они продержатся хотя бы чуть-чуть подольше, все-таки остается. Но этот современный лак на вязи не держится совершенно. Дуб скоро займет почетное место на всех кладбищах страны, помяните мое слово. Чем надежнее гроб, тем крепче спят мертвецы перед страшным судом. «Вы что, католик?» «Кажется, прошли времена, когда за это можно было лишиться головы». «Шутка, мой дорогой! Так что, займемся делом?» Мы провели в могильнике почти весь день, благо погода заставила наших потенциальных клиентов сидеть дома. В четыре руки покрывать гробы лаком оказалось довольно простым занятием, но поры стояли такие, что очень скоро перед глазами у меня появился второй Валентайн. «Так, друг мой, пойдемте-ка пить чай», — вовремя оценил мое состояние уже пошатывающийся компаньон и вывел меня за дверь. Несмотря на ледяной холод в могильнике, Пары лака все-таки вывели нас на пару часов из строя. Валентайн задумчиво принюхался и сказал, «Нет, пожалуй, до утра тут лучше вообще не появляться». Прежде чем я хоть что-то ответил, он сунул мне в руки пальто. На улице было мокро, мерзко и очень свежо. Я застыл на крыльце, жадно вдыхая воздух. Какая-то припозднившаяся парочка, идущая под одним зонтом, шарахнулась от меня. Я только усмехнулся. Гробовщик – пугающая профессия. Самые невинные действия тут же обрастают страшными подробностями. Не иначе, как юноша, пугливо оглядывающийся по сторонам и прикрывающий свою спутницу, будет рассказывать на завтра со собутыльникам об оскаленной пасти и капающей крови. «Или чем там нынче молодежь щекочет себе нервишки?» «У вас восхитительное воображение, Дориан!» Расхохотался Валентайн, стоило мне поделиться с ним своими размышлениями. «Гробовщики-вампиры! Лондонской похоронной компании стоит озаботиться наймом таковых на работу. Правда, тогда днем контора будет простаивать, а в гробах они будут спать». Кто захочет лечь в гроб, в котором уже кто-то спал? «Вынужден признать, не самая удачная идея», — кивнул я. «Лучше оставить всё как есть. Нас с вами вполне хватает». «Полностью с вами согласен. Идёмте же». Я раскрыл зонтик и шагнул за ним в октябрьскую тьму. Валентайн уверенно прокладывал курс сквозь дождь, и в скором времени мы уже грелись в тепле небольшого уютного паба. Валентайн с явным наслаждением цедил пиво и ждал, пока принесут свиные ребрышки. Я ограничился крепким черным чаем и фиш-энд-чипс. «Вы мало едите, Дориан», — нахмурился Валентайн. «При такой работе, как наша, требуется много сил». «Сил у меня достаточно», — улыбнулся я. «Вам же известно, что я поэт. А поэты способны прожить несколько жизней на силе внутренней драмы». «Или покончить с собой и причинить много неприятностей похоронной компанией», — покачал головой Валентайн. «Я предпочту первый вариант». «Я, сами понимаете, тоже. Из эгоистичных соображений. Не так-то просто найти подходящего компаньона». Его кружка столкнулась с моей чашкой в импровизированном тосте. «Валентайн, скажите, а я правда вас устраиваю?» как компаньон. Валентайн округлил глаза. С чего вдруг такие разговоры, мой дорогой? Неужели лак так подействовал на вас? Да нет, я махнул рукой. Просто... Я собирался объясниться, но пряный запах свиных ребрышек вторгся в наш диалог. Валентайн тут же схватил ребрышко длинными тонкими пальцами и принялся обгладывать мясо с кости. В людях, которые едят мясо в пабах, всегда есть что-то животное, первобытное. Впрочем, вряд ли я со своей жареной рыбой далеко от этого ушел. «Простите, я голоден, как зверь», – пробормотал Валентайн. «Вот что значит забыть про завтрак». «Вы начали говорить, мой друг?» «Да. Я хотел сказать, что я ни для какого дела не пригоден и совершенно случайно стал инвестором». Возможно, даже по ошибке. Только дядюшку теперь не спросишь. Его призрак меня не навещал. Раз не навещал, стало быть, покойного все устроило. И вы вполне грамотно распорядились свалившейся вам на голову удачей. Пошли к юристу. Да, наш милый Найджел. Надо бы навестить его. Могу предложить ему скидку на подписку на похоронные услуги, хмыкнул Валентайн. Вместо 18 пенсов в неделю — всего одиннадцать. Я уверен, он щедрость. Я расхохотался, представив себе лицо Найджела. Однако навестить друга и правда стоило, и я сделал зарубку в памяти. А потом с чистой совестью вернулся к своей рыбе. Превосходно здесь готовили. Утром миссис Раджани едва смогла меня разбудить. «Вот ведь, мастер Дориан, не пьёте, а туда же. Видимо, всё дело в самих барах. Атмосфера там разлагающая», — добродушно ворчала она, пока я приводил себя в порядок. Тазик с ледяной водой оказался как нельзя кстати, хотя обычно я предпочитаю подогретую. «Это не бар», — возразил я, тщательно сбривая отросшую за ночь щетину. «А что же?» Экономка перекинула полотенце через руку, ожидая, пока я закончу. «Лак», — пояснил я. «Мы покрывали им гробы». «Прогресс не стоит на месте», — прокомментировал мистер ЧМ Блэк, бессовестно вторгаясь в мое личное пространство. «И реактивы становятся все более ядовитыми». Я пропустил его реплику мимо ушей. Когда призрак начинал говорить таким тоном, Это значило лишь одно. Грядущий монолог о том, как лучше жилось в мире в его времена. Когда покойников хоронили одним слоем. «Между прочим, вы не так уж давно умерли», — хмыкнул я. «Явно после Великого пожара». «Да, проблема с переполнением кладбищ пришлась и на мой век», — вздохнул мистер Блэк таким тоном, Словно был старше меня лет на двести. «Чарльз, вы умерли десять лет назад!» — возмутился я. «Десять лет — все равно, что вечность», — вздохнул призрак и куда-то исчез. Миссис Раджани, едва сдерживая смех, подала мне полотенце. «К слову, мистер Найджел звонил», — сообщила она. «Спрашивал, когда можно застать вас дома». «Он-то мне и нужен», — я вспомнил о своем намерении. «Отправлю к нему посыльного, приглашу на обед». Собирался его навестить. «А он по делу меня спрашивал или просто так?» Он не отчитался, чуть обиженно ответила миссис Раджани. «Так что это уже вы сами разберитесь с ним». Я рассмеялся и немедленно пообещал разобраться с Найджелом по всей строгости после чего спустился в прихожую, где стоял телефон. Найджел оказался у аппарата. «Дориан!» – в его голосе слышалась искренняя радость. «Вот так чудо! Вы дома! В последнее время совершенно невозможно вас застать!» «Быть владельцем похоронного бюро оказалось совсем не так просто», – пожаловался я. «Вчера весь день покрывали гробы лаком, до сих пор болит голова». «Сочувствую. Может, вам стоит нанять еще людей?» «Валентайн против», — вздохнул я. «Он считает, что есть вещи, которые гробовщики должны непременно делать своими руками. А по-моему, ему просто претит мысль сидеть без дела». «А вот вы бы с удовольствием посидели», — хохотнул Найджел. «Тогда немедленно предлагаю вам такую возможность. Встретимся на пикадиле. В Критерионе подают восхитительных устриц, вы обязаны попробовать. Какое совпадение. Я собирался предложить вам то же самое. Я всегда знал, что у умных людей мысли сходятся. Замечательно, Дориан. Жду вас. Ресторан Критерион был ярчайшим представителем французской кухни. Найджел не обманул? Действительно, свежайшие устрицы в каком-то умопомрачительном соусе были блюдом дня, недели или всей моей жизни. По крайней мере, я был уверен, что ничего вкуснее не ел и больше есть не буду. Найджел разделял мой восторг, и первое время мы молча воздавали должное устрицам. Молчаливый официант в белом накрахмаленном переднике наполнил бокал Найджела прозрачным белым вином. Я же, как и всегда, ограничился чашкой кофе. Найджел покачал головой. дорен Дориан, надо же хоть иногда давать себе поблажки. Вкус устриц намного ярче раскрывается с первоклассным шабли. Найджел, мягко ответил я, я не пью. И могу насладиться вкусом устриц просто так. Мне этого не понять, друг мой. Найджел покачал головой. «Я, признаться, надеялся, что хоть Валентайн на вас повлияет». но Валентайн на меня влияет», — рассмеялся я и рассказал, как Валентайн при каждом удобном случае заставляет меня заниматься ручным трудом. «Возмутительный садист», — с улыбкой резюмировал Найджел, вскрывая очередную устрицу. «Знаете, если бы он при этом наблюдал со стороны...» Я бы на него даже сердился. Но он сам делает большую часть работы. Такое ощущение, что он всегда при деле. Да, Валентайн всегда был таким. Вы давно с ним знакомы? Еще с колледжа. Он оканчивал исторический факультет, я юридический. И однажды мы схлестнулись за пинтой пива в каком-то дурацком споре. Сейчас уже не припомню, по какому вопросу. Найджел подпер голову рукой, погружаясь в воспоминания. Он уже тогда обладал блестящим даром выводить людей из себя. Совершенно невыносимый тип. Все мое пиво оказалось тогда на его сюртуке. Мы еще несколько раз потом встречались на университетских дебатах, и я думаю, в большей степени именно им я обязан тем, что стал хорошим юристом. Если прошел закалку Валентайном, все остальное перестает казаться страшным. «Значит, вы не всегда были друзьями?» – поразился я. «Скорее, злейшими врагами!» Впрочем, довольно быстро мы оба осознали, что получаем удовольствие от наших ссор, и снова начали встречаться за пивом. Что это вырастет в крепкую дружбу, я не имел ни малейшего представления. Я ведь надолго потерял его из виду, когда он ввязался в ту экспедицию. Экспедицию? Об этой стране жизни своего компаньона я ничего не знал. Да. Археологическую экспедицию в Калькутту. Возглавлял ее Ричард Уилботш. Не слышали о таком? Выдающийся ученый. Мечтал изучать культ Кали, местной богини гнева. Но после той поездки он сильно сдал и отошел от дел. Теперь только преподает, кафедра его обожает. Так вот, говорят, экспедиция прошла так хорошо, что корабль на обратном пути едва не затонул под весом сундуков с золотом. Так что я даже удивился, узнав, что Валентайн устроился в помощники к Пиклю. Впрочем, каждому нужно дело». Вот вы тоже человек с наследством и тоже теперь часть лондонской похоронной кампании. Может, и не зря. Я задумался. Валентайн не производил впечатления человека, у которого в банковском сейфе лежат несметные сокровища. Однако он всегда выглядел чуть более роскошно, чем ожидаешь от человека его статуса. Но я всегда списывал это на его эксцентричный характер. Я знал немало людей, которые при выборе между миской супа и шелковой рубашкой выберут второе. «Если Валентайн так богат и успешен, то для чего ему потребовались мои деньги?» — все-таки спросил я. «О, Дориан!» — Найджел усмехнулся. «Ему понадобились и вы!» Я смущенно уставился в миску с устрицами. Я искал способ инвестировать в какое-либо дело, но Валентайн не раз подчеркивал, что мой характер и талант видеть призраков интересуют его намного больше. Я почувствовал себя глупцом. Мой хороший друг мистер Блэк уверяет, что у меня совсем нет предпринимательской жилки. Мистер Блэк при всем к нему уважении уже призрак, а значит морально устарел. Не говорите так о нем. Я говорю правду, Дориан. Он подрезает вам крылья. А вместе с тем я все больше слышу о вашем похоронном бюро. Рекомендации – лучшая валюта для бизнеса. Уверяю, скоро весь Лондон захочет умирать под вашим чутким руководством. И это, заметьте, без учета тех маленьких нюансов, о которых не принято говорить вслух. «О посмертном сопровождении», — я криво усмехнулся. «Знаете, мне кажется, меня переоценивают. Я что-то вроде мальчика на побегушках, а все делает Валентайн. Дориан, вы поэт. А с поэтами вы-то не что-то специально делают, чтобы у них была низкая самооценка. Не случайно самая высокая смертность именно среди вашего брата», — Найджел погрозил мне пальцем. Не позволяйте никому, даже самым близким, сбивать вас с пути. Вас самого все устраивает? Пожалуй, да, — подумав, признался я. Не могу представить, где находился бы больше на своем месте. Вот и славно. А теперь тост. Предлагаю выпить за Валентайна, нашего странного, но очаровательного друга. Я осторожно стукнул кофейной чашечкой о край бокала. «Так вот, Дориан, а я вам не рассказывал еще, как выиграл дело о передаче наследства любимой собачки герцогине Теннесси?» — спросил Найджел, и я отрицательно покачал головой. Найджел пустился в долгий и уморительно смешной рассказ — Устрицы сменились королевскими креветками, кофе заменил чай, вино портвейн, и в результате на улице мы оказались уже ближе к полуночи. «Надеюсь, Валентайн не убьет меня», — вздохнул я, глядя в ночное небо. Бросил его практически на целый день. «Скажите ему, пусть все претензии предъявляет в мой адрес в письменной форме». Усмехнулся Найджел, приобнимая меня за плечи. «И потом, если Валентайн вас убьет, ему придется хоронить вас бесплатно и без каких-либо гарантий, что вы не останетесь на всю жизнь мрачным привидением за его плечом. Обычно люди, которые видят призраков, боятся, что к ним кто-то такой привяжется на всю жизнь. Вам с мистером Чаем Блэком невероятно повезло» что вы научились жить как добрые соседи. Бывают, знаете ли, гораздо более неприятные случаи. Вот в пятьдесят первом, помню, в поместье Девенпортов было дело, Найджел. «Вы-то откуда знаете?» – поразился я. «Вы же не контактируете с потусторонним?» «Я не вижу призраков», – возразил Найджел. «Но с учетом количества проблем, возникающих из-за фамильных приведений, поверьте, контактирую и еще как!» Такова работа юриста. «Я должен составить завещание», — пробормотал я, выворачиваясь из-под его руки. «Обращайтесь, дорогой мой, только для вас скидка в 20% на все услуги». — подмигнул он, подходя к дороге, чтобы поймать кеп. Я закатил глаза. «Я похороню вас на Сент-Брайт с бедняками, так и знаете!» Найджел расхохотался и вспрыгнул на ходу в подъезжающий кеп. «Передайте привет Валентайну!» — крикнул он и скрылся в ночной мгле. Следующим утром я поспешил появиться в конторе даже раньше обычного. В приемной Валентайна не было, но из могильника доносился отчетливый стук молотка. Тот самый, который называют одним из главных звуков города. «Привычный уличный шум наших дней». В ясную погоду гробовщики Лондона предпочитают заниматься сколачиванием и обивкой гробов на улице перед конторой, таким ненавязчивым способом создавая себе дополнительную рекламу. Однако на улице стоял такой лютый холод, и промозглый ветер норовил пролезть под одежду, и потом все попрятались по домам или по могильникам вроде нашего. Валентайна я нашел сидящим на табуретке рядом с лакированным черным гробом. После лака дерево в самом деле выглядело дороже и благороднее. Точными, уверенными движениями он вгонял гвоздь за гвоздем в бортики гроба, превращая деревянный каркас в поминальное ложе. Длинные тонкие пальцы удивительно легко уворачивались от быстростучащего молотка. Волосы растрепались и падали на глаза, да и сам он разделся до рубашки и жилета, несмотря на промозглость. «Валентайн!» — я кашлянул, привлекая внимание компаньона. Он вскинул голову и расплылся в приветственной улыбке. «Дориан! Рад вас видеть! Я уж было решил, что вы совсем потеряны!» «Простите, ради бога, Валентайн!» — меня окатил жгучий стыд и Я не успел вас предупредить, я... Обедали с Найджелом, я в курсе. Он тряхнул головой, и челка рассыпалась по лбу. Он провел ладонью по волосам, зачесывая их назад. Я удивленно уставился на него. Я же точно ничего ему не говорил. Что за дьявольская проницательность? «Дориан!» «Не причисляйте меня ни к святым, ни к дьяволу ради всего святого», расхохотался Валентайн. «Простите, дорогой, у вас на лице все написано. Я просто позвонил вам домой, и трубку сняла экономка. Узнав, что вы отправились на встречу с Найджелом, я сразу понял, что, скорее всего, ждать вас бессмысленно. Таков удел близких друзей в наше непростое время. Видеть друг друга редко. Реки дел текут параллельно, и почти не пересекаются. Однако не продлить радость встречи было бы преступлением. «Вы не сердитесь?» — осторожно уточнил я. «Сержусь, но что вы! Я немного волновался, потому что вы не предупредили ни о чем, поэтому отправился вас разыскивать. Все в порядке. Миссис Раджани прекрасно знает, с кем я работаю. Да? А вот я еще не имел чести быть ей представленным. Я прикусил губу, вспомнив, что давно уже обещал Валентайну пригласить его на обед для знакомства с мистером Блэком и миссис Раджане заодно. Найти время для Найджела, но раз за разом забывать о собственном компаньоне, это было невежливо. Я сделал зарубку в памяти. Решить вопрос с обедом в ближайшее время. Тем более, что и мистеру Блэку Валентайн был крайне интересен как человек, который сумел пристроить меня к делу, что мистер Блэк еще недавно считал практически невозможным. «Раз уж вы пришли, не могли бы вы мне помочь? Надо вот здесь подержать». «Да, конечно». Я бросился ему на помощь. Потом Валентайн, на правах вставшего с петухами, отправился заваривать чай. Каким-то образом сам он то, что заваривал, находил съедобным и усадил меня работать молотком. К моменту официального открытия конторы мы закончили работу над последним гробом. И стоило перевести дух, как зазвонил дверной колокольчик. Мистер Финиан, пожилой, низенький и крепко сбитый ирландец, показался мне человеком, который никогда и ничем в этой жизни не был доволен. С порога Пройдя в приемную, он сел на стул, даже не сняв пальто, и стукнул тростью с тяжелым набалдашником об пол. «У меня умерла жена!» — объявил он и замолк. Я обратил внимание, что при всей брюзгливой суровости его глаза предательски блестели. Мне была знакома такая порода людей — сухари со всем окружающим миром, кроме своей семьи. Наверняка он любил свою жену. Мне стало грустно. В силу обстоятельств я больше привык к смертям молодых, отторгнутых жизнью людей. Их призраки исповедовались мне, и, выпустившись из Итана, я стал хранителем множества историй отторжения и отчуждения. Но старики... Они-то в моих глазах сумели пройти испытание жизнью. Притереться, влиться в этот бурный поток, сметающий всё на своем пути. И что немаловажно встретить человека, с которым вместе можно преодолеть все пороги этой реки. И когда смерть забирает одного, что остается другому? Все эти мысли пронеслись в голове в один миг, пока я заваривал чай для нашего гостя. За окном снова отчаянно моросило. Я добавил крепкий дарджиллинг в молоко, поставил блюдце под чашку и отнес на стол нашему гостю. Он посмотрел сквозь меня и принял чашку, отпил глоток и скривился. «Сахару, значит, не водится». «Дориан, принеси, пожалуйста, сахар», — мягко попросил Валентайн, а сам уселся на свое рабочее место за конторкой. С сахаром чай явно пришелся мистеру финиану по вкусу. По крайней мере, он снисходительно кивнул. Валентайн тем временем достал конторскую книгу, пока еще выглядящую откровенно новенькой. Я знал, в какое состояние приходят книги даже после полугода использования. И открыл на новой странице. «Мы предоставляем полный цикл похоронных услуг», — начал Валентайн подготовках к погребению, одежда, гроб и место на кладбище. Погребение входит в стоимость. Если необходим священник, обсуждается отдельно. «Что за чушь? Конечно, необходим!» С отвращением проговорил мистер Финниан. «Диана обожает этих прохиндеев, фрясок, распевающих гимны. Очень уж набожная. Она расстроится, если их не будет». По выражению его лица я понял, что сам он не слишком жаловал церковь, но ради капризов жены готов был идти на уступки. У меня защемило сердце. Он до сих пор говорил о ней так, словно она была жива. Валентайн умело вовлек мистера Финиана в обсуждение практических вопросов. Я краем уха слушал обсуждение материала для гроба и обивки и выкупа сразу двух мест на Хайгейтском кладбище, потому что мистеру Финниану обязательно надо лечь рядом с его Дианой в будущем. А будущее это наступит весьма скоро. И погруженный в свои мысли рассматривал стену перед собой, пока не осознал, что смотрю на женщину. Вернее, сквозь женщину. «Миссис финиан я так понимаю», — одними губами произнес я. Она подмигнула и прижала палец к губам. Мол, незачем заставлять старика переживать. и Я кивнул. Миссис Финниан оказалась очаровательной, полной, круглолицей женщиной, одетой в хорошо пошитое платье. Видимых повреждений я на ней не заметил. Скорее всего, смерть пришла за ней тихо и во сне. Что ж, хоть какое-то милосердие. Однако, если ее призрак явился к нам, значит, не все так просто будет с ее похоронами. Но стоило дождаться отъезда мистера Финниана и привлечь к нашему молчаливому переглядыванию Валентайна. Мистер Финниан тем временем подписал все необходимые бумаги и засобирался прочь. «Позвольте вам помочь», — спросил я, но получил в ответ только очередное ворчание. «Чем вы тут поможете?» — спрашивается. Вернуть Диану вы мне не сможете. Только и знаете, что зарабатываете на чужом горе. Сплошной грабеж. И куда Господь только смотрит. Он стукнул тростью об пол, явно не ожидая от меня ответа и оставляя за собой последнее слово. Я счел за лучшее не отвечать. Довольно ухмыльнувшись, словно признав мое молчание за поражение, мистер Финиан развернулся и пошел к двери. Едва дверь захлопнулась, Валентайн расхохотался. «Ну и человек!» — воскликнул он. «Милая моя, раскройте секрет. Как вы нашли на него управу?» «На самом деле он милый и добрый», — кокетливо хихикнул призрак Дианы. «Просто тщательно прячет это за сварливостью». Еще никто не критиковал каждый пункт договора. Валентайн откинулся на спинку кресла и потянулся. «Так в чем ваша беда, моя милая? Вроде бы вы умерли во сне без страданий». «Ах, мальчики, что такое свои страдания по сравнению с тем, как страдает тот, кого любишь всем сердцем?» вздохнула Диана. «Дай вам, Господь, никогда этого не испытать». «То есть вы задержались здесь?» «Не из-за себя?» – удивился я. «Впервые в жизни мне повстречался призрак, который волновался бы не только о собственной печали». Диана грустно улыбнулась. «Я боюсь за Грегори. Он такой чувствительный, хоть и не желает этого показывать. Никак не могу перестать за ним приглядывать. Он же совсем перестал есть». А я не хочу, чтобы он торопился. Каждому отмерен свой срок, и я точно знаю, его еще не настал. Однажды я встречу его со всей возможной радостью, но не сейчас, нет, не сейчас. — А ваши похороны уже послезавтра, — Валентайн крепко задумался. — И, скорее всего, после них вы уже не сможете оставаться рядом с ним. Это будет вредить вашей душе. «Не смогу», — на полупрозрачном лице Дианы проступило выражение отчаяния. «Вы уверены?» «Лучше всего призраков изучили китайцы», — опустив подбородок на сложенные пальцы, ответил Валентайн. Один из их трактатов гласит, «Душа человека состоит из двух элементов. Условно делится на добро и зло» и когда душа задерживается, добро растворяется, а зло укрепляется. «Но где китайцы, а где мы, христиане?» — растерялась Диана. «Китайцы тоже подданные Британской империи», — усмехнулся Валентайн. «Кроме того, весь мой опыт общения с призраками, а ему, поверьте, не так уж мало лет, твердит о том, что эта теория правдива». Вдумайте задержаться ради мужа. лишитесь самой себя, а вместе с тем надежды на еще одну встречу. Что же мне делать? Я видел по глазам Дианы, что она поверила Валентайну и теперь пребывала в смятении. Тело ее потеряло плотность и стало прозрачным. Я что-нибудь придумаю, — заявил Валентайн и почему-то мне подмигнул. Точнее сказать, У меня уже есть одна идея, но необходимо кое-кого навестить. На следующее утро Валентайн повел меня завтракать, а сразу после, вместо возвращения в бюро, вышел на край тротуара и принялся ловить кеп. «Разве нам не надо вернуться в контору?» – нахмурился я. «Если вы беспокоитесь о миссис Финниан, то не волнуйтесь, Вандофер уже пришел». У него есть ключи, так что он займется своей работой в тишине и покое. Поверьте, ему так гораздо приятнее жить. А мы должны кое-кого навестить. Валентайн скачал на подножку подошедшего Кеба и сунул Кебману несколько монет в протянутую ладонь. Потом юркнул внутрь в кожаный сумрак салона и практически втащил меня за собой, так что я упал лицом ему в плечо и почувствовал исходящий от сюртука терпкий запах чего-то древесного. Валентайн отстранил меня и помог нормально сесть. «Мы далеко?» «В Эстенд. Там живет один мой приятель, у которого я, признаться, не прочь подобрать пару-другую идей». «Мыслим мы в одном направлении, но методы используем разные. Я точно знаю, что он доводил до ума эту новую моду на фото с покойниками». «Фото с покойниками?» «Кажется, я отстаю от жизни на несколько шагов. В моем представлении от покойников шарахались, едва успевая совершить последний поцелуй в лоб». «Почему нет?» – пожал плечами Валентайн. «Люди желают памяти». Наша задача, как гробовщиков, продать им память в самой привлекательной упаковке. И я полагаю, в нашем с вами случае не столько продать, сколько удовлетворить специфический клиентский запрос. На что? Осторожно поинтересовался я, ожидая чего угодно. Валентайн улыбнулся широко и светло. На еще одну встречу. Я даже не удивился, что мы приехали в еще одно похоронное бюро. Правда, это был отдельно стоящий небольшой домик, прямо у дверей которого был выставлен гроб. Наверное, чтобы посетители заранее понимали, с кем имеют дело. Валентайна явно позабавила моя реакция, но он ничего не сказал. Подошел и позвонил в колокольчик. Вместо обычного язычка тут была сделанная из бронзы рука скелета. Я заметил табличку на двери. Сид Уоррен. Гробовщик. Просто и лаконично. В конце концов, что еще надо сообщать о себе представителям нашей печальной профессии? Однако в самом мистере Уоррене ничего простого и лаконичного, прямо говоря, не было. Этот человек был одет традиционно, в просторный черный наряд и шляпу с длинной вуалью. Несовременность его образа компенсировалась тяжелым серебряным распятием на массивной цепи и брогами самой современной модели, торчащими из-под траурного одеяния. «Вэлл, долго же ты до меня добирался?» — воскликнул мистер Уоррен, пропуская нас в утробу помещения. Было темно и очень холодно. От самого порога вдоль стен тянулась череда гробов. Прямо посреди помещения был огромный дубовый стол. Не составило труда догадаться о его предназначении. Кажется, мистер Уоррен считал своим долгом сразу прояснить клиентам, в какое место они попали. Ни малейшего намека на цивилизацию. «Сейд очень консервативен», — прошептал Валентайн мне на ухо. «Но «Ну не бойтесь, он не сумасшедший». Сказано это было тихо, но, несомненно, достигло ушей мистера Уоррена. Он захихикал и открыл какую-то дверь в дальнем конце помещения. «С тем, что я не псих, ты поспешил, дорогой друг. Ты ведь здесь именно за этим, за моими результатами» а на них, как известно, способны исключительно психи. Я с опасением посмотрел в дверной проем. Он был достаточно освещен, в отличие от основного помещения. Валентайн с силой сжал мой локоть и подтолкнул к двери. Я сглотнул. Не то чтобы я сомневался в выборе Валентайном приятелей, но... «Не бойтесь». «На вас экспериментировать я не буду. Вы же друг Вэлла, в конце концов». «Компаньон», — с улыбкой поправил Валентайн. Мистер Уоррен задумался. «И что? Быть компаньоном лучше, чем другом?» — поинтересовался он, склонив голову к плечу. «Друзья живут собственной жизнью, как это ни прискорбно», — отозвался Валентайн. «А без компаньона я очень быстро пропаду». «Разорюсь и пойду ко дну, где меня тут же сожрут более хваткие члены лондонской похоронной компании». «Если будешь и дальше таким ленивым», — хмыкнул Сид, — «то так и будет. Ты один из немногих гробовщиков, что организует доставку тела до похоронного дома и далее на кладбище. Они ходят по домам с измерительной лентой и не требуют снимать двери с петель. Удивительно, но это работает. «По сути, я представляю похоронное бюро нового образца», — Валентайн поднял палец вверх. «Я верю, что профессия уже начала меняться, и вскоре из обычных гробовщиков мы станем кем-то позаметнее, кем-то вроде распорядителей похорон». «Вот ты куда метишь», — хмыкнул Сид. «Ну, посмотрим, посмотрим. Я вот все по старинке» да тут у нас сплошная деревня, не место для новшеств. Да я и не пытаюсь. И он почему-то нам подмигнул. Я, наконец, зашел в комнату. Это оказался обычного вида кабинет, похожий на наш, с таким же типовым столом, печатной машинкой и телефоном. Рядом стоял шкаф с конторскими книгами. На полу лежал индийский ковер и стояло несколько кресел для посетителей. Здесь о деятельности владельца напоминали только черные шторы. Я думал, что мы останемся здесь, чтобы обсуждать дела, но Сид даже не остановился. В конце кабинета, в тени второго архивного шкафа, пряталась еще одна незаметная дверь, которую Сид открыл ключом, снятым с шеи. «Добро пожаловать в мою святая святых», — он снова подмигнул мне, — «в мой храм». Мою часовню. Я сделал шаг и замер на пороге, оторопев. Провода, какие-то устройства и кресло со множеством ремней привели меня в панику. Я часто задышал, пытаясь успокоиться, в глазах потемнело, и я почувствовал, как руки Валентайна обхватили меня поперек груди. — Тише, Дориан, — выдохнул он мне на ухо, — всё в порядке. «У тебя впечатлительный друг, Вэл», — хихикнул Сид. «Спокойно, я же сказал, что ничем не угрожаю». «Что это за место?» — только и смог выдохнуть я. «Гальваническая комната», — торжественно объявил Сид. «Место, где Господь уступает мне свое ремесло». К нашему счастью, у Сида не нашлось свободных трупов, чтобы демонстрировать свое искусство здесь и сейчас. Но даже описание его работы пробирало меня до дрожи. Электричество, друзья мои, это будущее цивилизации. Всё начиналось с молнии. Не случайно в религиях варварского мира выше всего ценились боги грозы. «Античный Зевс, Нордический Тор и славянский Перун. Слышали о таких?» «Я слышал о Торе и Зевсе, но славянами никогда не интересовался. Валентайн же только хмыкнул. «За такие речи, друг мой! Тебя упекут в Таур всем в назидание!» «Меня упекут в Таур не за речи!» — хмыкнул Сид. «Ты же помнишь, что в чудесной сказке Мэри Шелли случилось с главным героем? «Ах, как жаль, что милая леди уже умерла. Я бы хотел вступить с ней в переписку». «Я ее призрак для тебя вызывать не буду», — сухо предупредил Валентайн, но в глазах его плясали смешинки. «Ну, зря. Пусть бы знала, как ее тут ценят». «Ценил бы. Понял бы посыл произведения», — хмыкнул Валентайн. «Пытаться подвинуть Господа опасно для головы». «Ей тяжелее будет придумывать идеи, когда топор палача отделит ее от тела». «Вечно ты нагнетаешь», — отмахнулся Сид. «А я вообще разговариваю не с тобой, а с милашкой Дорианом». «Дориан, скажите, вы читали Франкенштейна или современного Прометея?» Я на мгновение почувствовал себя оскорбленным. «Безусловно». Вся моя гордость выпускника Итана сосредоточилась в этом коротком слове. «Прекрасно!» — Сид всплеснул руками. «В таком случае суть моих опытов вы улавливаете». Сид пытается оживлять мертвых, — любезно пояснил Валентайн, наблюдая на моем лице всю гамму сопротивления этой мысли. «К счастью, у него не получается». Сид сделал вид, что обиделся на эту реплику. «Раз так осуждаешь меня, мой отнюдь неправедный друг, так чего ради явился в моей чертоге?» «Мне нужно кое-что у тебя одолжить». «И что же?» — Сид развел руки, как бы показывая, что брать у бедного гробовщика нечего. «Я бы с этим поспорил. Одна печатная машинка стоила несколько наших жалований. Риммингтон был недешев». Однако Валентайн только покачал головой. Мне нужна твоя гальваническая установка, только с возможностью ее немного модернизировать. Несколько часов спустя мы возвращались домой не одни. Гальваническая установка ехала с нами. Причем не та, которую Сид так рьяно желал продемонстрировать нам в действии, но какая-то другая, вынутая из темного чулана, о наполнении которого я лично знать ничего не желал. Валентайн выглядел крайне довольным. Насвистывая себе под нос незатейливую мелодию, он отпустил извозчиков, которые помогли доставить тяжеленного монстра до дверей похоронного бюро, и, скинув сюртук мне на руки, засучил рукава и принялся затаскивать его внутрь. «В нашем похоронном бюро, раз уж мы брали на себя еще и все обязанности по подготовке тела к похоронам, Была не только обычная дверь, выходящая на улицу и решительно ничем не отличающаяся от десятка других дверей таких же контор различного назначения, но и широкие, почти амбарные двери на задний двор, куда без всяких проблем проходил гроб. туда ты извозчики довезли гальваническую установку, и теперь Валентайн волоком тащил ее внутрь через могильник прямо в кабинет. «Валентайн!» Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. «Куда вы это тащите, и что собираетесь с этим делать?» «Дориан», — прохрипел он, — «давайте чуть позже поговорим. Дайте мне доставить это чудо великого ума моего дорогого друга на то место, которое я для него присмотрел». Я торопел Он еще и место заранее присмотрел. Он знал, что Сид Уоррен даст ему эту штуку непредсказуемость моего партнера начинала меня раздражать. Все-таки я бы хотел, чтобы мое мнение учитывалось хотя бы при планировании обстановки нашего общего рабочего места. Тем более, что я никак не мог взять в толк, каким образом это жуткое изобретение должно помочь мистеру Финиану и его жене и этот вопрос резко оказался самым важным стоило мне зайти в помещение и встретиться взглядом с полупрозрачной дианой финиан с интересом изучающей выкройки в забытом на столе раскрытом каталоге ах если бы такие платья были в мои двадцать лет добродушно рассмеялась она добрый вечер молодые джентльмены добрый вечер миссис енниан «Дориан, да помогите же мне!» Растрепанная голова Валентайна выглянула из-за установки. «Что вы вцепились в этот сюртук?» Я сложил его сюртук на стол, кинул сверху свой и бросился на подмогу. «И почему он не попросил меня сразу?» Вдвоем с такой тяжестью справляться определенно было удобней. По крайней мере, она довольно быстро встала в небольшую нишу, где раньше стоял телефонный аппарат. А я гадал, зачем Валентайн переставил его в прихожую накануне. «Блеск!» — потирая руки, сказал Валентайн, отступая на шаг. «Дайте мне сутки, и очень скоро это будет единственный в своем роде аппарат пост-мортем, который даст возможность последнего прощания». «Я не сразу осознал, что он имеет в виду, а когда осознал, то у меня задрожали руки». «Валентайн...» «Вы же это не всерьез?» «Совершенно всерьез, мой милый». Валентайн улыбался, но глаза его вдруг стали серьезными. «Есть люди, которые просто не в состоянии отпустить своих любимых, а это вредно для их душ. Вы же помните разговор про злую и добрую часть души?» «Так вот о каком последнем желании вы говорили. И если можно, я буду очень признательна», — смущенно сказала Диана. «Мне надо всего лишь несколько минут. Я уверен, он все поймет». «А вы сами...» — Валентайн резко повернул к ней голову. «Вы сами готовы на это? Отпустить его, дать ему жить дальше без вашего присмотра». «Это тяжело», — с тяжелым вздохом призналась Диана. «Но я посмотрела. У него есть кому о нем позаботиться». Внучка его пишет, что приедет скоро, соседский мальчик с собакой носится у него во дворе и раздражают, а если он ворчит, значит, живой. Я... я справлюсь, мистер Смит. Мне бы только попрощаться, как правильно. — У вас большая душа, моя дорогая, — мягко ответил Валентайн. Из его голоса и глаз ушла резкость, как не бывало. И он снова стал похож на мягкого кота. «Ваши слова бы то, да Господу в уши!» Улыбка миссис Финниан казалась теперь печальной. «Слишком уж рано он призвал мою душу. Теперь я испытываю сожаление вместо того, чтобы уйти спокойно и с достоинством, как и положено даме моего возраста и положения». «Чушь!» — воскликнул я. Валентайн обернулся ко мне, вопросительно подняв бровь а я, не обращая на него внимания, бросился в атаку. «Миссис Финниан, кто внушил вам это? Может быть, священники, выстроившие в собственной голове стены из правил священного писания? Но они всего лишь люди. Такие же смертные, как и все, и так боящиеся смерти, как и все. А может быть, и в сотни раз сильнее, поскольку постоянно только и думают, что о своих и чужих грехах, и ведут им учет. Но я... «Я беседовал со столькими призраками, выслушал больше исповедей, чем любой священник, и я скажу вам. Нет такого положения о смерти, где были бы выписаны правила, как и кому полагается умереть. Сожалейте, грустите, плачьте, это ваша смерть, это единственное, что полностью и целиком принадлежит вам». Миссис Финниан улыбнулась и утерла выступившую в уголке глаза слезу. За время моей пламенной речи она вновь потеряла прозрачность и теперь была почти неотличима от человека. «Вы удивительный человек, Дориан», — проговорила она, глядя мне в глаза ласково, по-матерински. «Если кому и следовало стать священником, так это вам». «Не подавайте ему плохих идей, моя милая. Он и так чрезмерно подвержен дурному влиянию», — воскликнул Валентайн. «Однако, не могу не признать, Дориан прав. Вы всю жизнь себя ограничивали. Перестаньте же после смерти. У вас есть время, горюйте, злитесь. Если хотите, можете пошвырять в стену предметы. У меня есть на этот случай стопка тарелок». «А вы? Я не буду вам мешать?» — ласково спросила миссис Финниан. А я пока займусь нашей установкой, чтобы ваше сердце и душа могли найти покой. Поверьте, моя милая, вы не сможете сделать ничего, что помешает мне. Это моя работа. Что ж, Валентайн гораздо лучше, чем я, представлял последствия своих слов. По крайней мере, он работал, опустившись на колени перед жуткого вида креслом зажав в зубах отвертку и прижимая ногой провода и совершенно не обращал внимания на творящуюся вакханалию. Я же попытался поработать за письменным столом, наши книги учета требовали регулярного пересмотра. Но звук бьющейся посуды и дикий вой призрака, похожий на пророчащий смерть прохожим крик банши, не давали мне сосредоточиться. Я и представить себе не мог, сколько боли и ярости таится в сердце такой спокойной и благовоспитанной дамы, как миссис Финниан. С другой стороны, она полжизни провела с человеком с очень скверным характером, а значит, скорее всего, была вынуждена скрывать свой. И как бы счастлива она ни была при жизни, эти чувства, сокрытые в ящик Пандоры в дальнем уголке души, не могли не тяготить ее. Из глубин моих размышлений меня вытянул голос Валентайна. «Ну что, все готово? Дориан, желаете посмотреть?» Я моргнул. «Так быстро?» Впрочем, миссис финиан уже успела успокоиться, и теперь чинно сидела на стуле у шкафа с немного виноватым видом, а вокруг нее живописной грудой лежали осколки тарелок. «Вы простите», — пробормотала она. Разбить их я смогла, а вот убрать... почему-то нет силы. «Я уберу», — беззаботно отмахнулся Валентайн. «Главное, вам стало легче?» «О, да», — Диана улыбнулась. «Давно я так не веселилась. Все время сдерживаться никому не идет на пользу, в этом вы правы». «Как я вас понимаю», — мечтательно вздохнул мой компаньон. «Я бы тоже не отказался вот так покричать и побить тарелки. Да время, время!» «И потом приятнее всего, когда кто-то другой предлагает свою посуду на расправу. Чужое как-то не так уж и жалко». «Нет, жалко!» — горячо возразила миссис Финниан. «Просто... дома я, наверное, так бы не смогла. Грегори так трясется над всеми чашками и блюдцами». Я растерянно вслушивался в их разговор и пытался представить себе Валентайна, крушащего все вокруг. У меня не получалось. Мой компаньон был эксцентричен и непредсказуем, но при этом держал себя в руках с той строгостью, которая положена любому джентльмену. Даже если этот джентльмен-гробовщик. Особенно, если гробовщик. Валентайн мог принимать рискованные решения ставить на карту собственное финансовое благополучие и репутацию, но он никогда не переходил некоторых границ. Как и я сам, вряд ли у меня поднялась бы рука прилюдно бросить на пол хотя бы одну тарелку, купленную к тому же на мои деньги. Познав в прошлом голод и нищету неудачливого клерка, я узнал цену деньгам и Я не смог бы так легкомысленно разбрасываться даже недорогими предметами. Представить тот уровень эмоционального безрассудства, при котором я бы пошел на такое, да еще при свидетелях. Наверное, для этого в самом деле нужно стать призраком. Призраки как ни крути свободны от условностей светского общества. Валентайн, заметив, что я снова погрузился в свои мысли, схватил меня за руку и решительно повел в угол демонстрировать плоды трудов своих. «Смотрите», — торжественно объявил он, — «уникальный в своем роде, улучшенный пост аппарат». Миссис Финниан тоже с интересом подошла к нам, разглядывая устройство. «Больше похож на кресло зубодера», — сказала она. В нашем случае оно существует как помощник всем тем несчастным, кто не успел нормально попрощаться со своими родными. Валентайн торжествовал. Электрический ток, проведенный по этим трубам, пройдет через застывшие уже мышцы тела и на некоторое время вернет ему возможность двигаться. А вам, миссис Финниан, даст шанс ненадолго вернуться в тело, «И поговорить с вашим мужем?» Миссис Финниан ахнула. Невозможная мечта стала приобретать очертания реальности. Валентайн, вдруг став серьезным, повернулся к ней. «Только помните, это еще экспериментальный образец. Мой друг, мистер Уоррен, уже много лет занимается опытами с гальваникой, пытаясь высечь искру вместо Господа» но каждый раз терпит неудачу. «У вас будет не больше пяти минут, потом ваше тело умрет уже до конца». «Спасибо, мальчики». Миссис Финниан поднесла к глазам призрачный платочек, утирая выступившие слезы. «Пяти минут будет достаточно». Мистер Финниан, выслушав наше предложение, поначалу пришел в ужас. «Нет, нет и нет!» кричал он, стуча тростью в пол. «Я не позволю вам издеваться над телом моей дорогой Дианы. Я обратился к вам, думая, что вы порядочные люди». «Послушайте, мистер Финниан, я дождался, пока он немного выдохнется, и сел напротив него достаточно близко, чтобы вести разговор на пониженных тонах». Валентайн против обыкновения взял на себя заботы по подаче чая для гостя. «Мистер Финниан, я понимаю, как вам тяжело. Потерять человека, с которым прожили вместе так долго, это невыносимая утрата. Но ваша жена очень вас любит и беспокоится о вас. Она ушла спокойно и тихо, во сне, но не успела сказать вам главного, последних слов». Старик покосился на меня сквозь толстые стекла монокля. «Откуда в вас такая уверенность?» — проворчал он как будто вы были знакомы с Дианой. Хотя такой пройдоха, как вы, и тем более ваш компаньон, точно бы ей понравились. Была у нее слабость к таким вот юношам». «Вы и сами таким были, верно?» Я мягко улыбнулся. Мистер Финниан хмыкнул. «Не ваше дело, юноша». «Вы удивитесь, если я скажу, что эта идея не наш каприз?» «А просьба самой миссис финиан осторожно спросил я. «Дианы?» — его голос взлетел на октаву выше. «Да вы точно надо мной издеваетесь! Все! Я найду других гробовщиков, нормальных, которые смогут просто похоронить бедную женщину и не издеваться над вдовцом!» «Диана, дорогая, дайте своему мужу знак!» — раздался над моей головой вежливый голос Валентайна. Чашка чая, которую он приготовил для мистера финиана слетела с блюдца и упала на пол перед ним. От тонкого фарфора откололась ручка. Диана виновато прижала к губам пухлую призрачную ладонь. Взгляд мистера финиана был прикован к медленно расплывающейся у его ног янтарной луже. «Диана!» – растерянно произнес он. «Это что же, правда?» «Она здесь?» «Да, мистер Финниан». Я осторожно накрыл ладонью его руки, сжимающие на балдашник трости. «И вы что, видите ее? Можете с ней поговорить?» Я кивнул. «Вы что, какие-то медиумы?» — воскликнул он. Выглядел он так, словно раздумывал, перекреститься или вызвать полицию. Валентайн подобрал осколки и распрямился с широкой улыбкой на лице. «Медиумы, упаси Господь, мы просто гробовщики». «В конце концов, покой мертвых — наш приоритет». Я счел за лучшее поддержать Валентайна. Мистер Финиан растерянно смотрел на нас. «Ладно, если это...» Если этот ужас правда поможет мне снова увидеть Диану, давайте. «И у вас будет прекрасный посмертный портрет», — пообещал Валентайн и ушел повторно заваривать чай. Предстояли долгие приготовления. Чай мистер Финиан пил уже в небольшой коморке, которую Валентайн называл «комнатой отдыха», но я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь там отдыхал. Потертый зеленый диван, небольшой стол и кресло, и при этом достаточно тепло, хотя здесь и не было даже камина. Пока мы уговаривали мистера Финниана согласиться на авантюру, приехал Ван Доффер подготовить тело Дианы к фотографированию, а заодно усадить его в кресле так, как надо. Конструкция, над которой работал Валентайн, позволяла посадить труп в положении, при котором с определенного ракурса того, где располагалась фотография, казалось, будто он стоит. При этом ремни для подведения гальванического тока ловко прятались под одеждой, а сам механизм приводился в действие поворотом рубильника, спрятанного за многочисленными драпировками. Я видел много постмортем фотографий и был уверен, что когда известие о нашем фотосалоне достигнет ушей лондонских сплетников, У нас отбоя не будет от желающих, настолько естественным выглядела у нас посадка тела. А угол, выбранный Валентайном для устройства салона, был достаточно вместительным для целой семьи. Уверен, именно на это Валентайн рассчитывал. Мне оставалось надеяться, что оживлять каждое тело мы не планируем, иначе нас очень быстро сожгут, как колдунов. Что ж. Прекрасное тело готово к фотосъемке!» — воскликнул Вандоффер. Благодарю, мой друг, а теперь умоляю, оставь нас. Ты пугаешь нам клиентов, промурлыкал Валентайн, обнимая Вандоффера за плечи. Компенсирую тебе отсутствие общения завтраком в кофейне в Гайд-парке. Договорились? Но Вандоффер сделал вид, что обдумывает предложение. Договорились. «Но не вздумай, как обычно, об этом забыть». «Что ты, как можно?» – рассмеялся Валентайн, но как-то натянуто. Он имел свойство забывать про такие договоренности. вандофер не упускал случая пожаловаться мне на него. Я только усмехнулся. «Не волнуйтесь, Элес, я ему напомню». «Дориан, дорогуша, я знал, что на вас могу положиться, как на себя самого» андофер едва не прослезился когда вы умрете хватит хватит валентайн подтолкнул его к двери. мы все поняли вандофер накинул пальто и удалился что то напивая себе под нос. я перевел дух самое сложное было впереди, однако отступать тоже было некуда. я посмотрел на диану парящую возле письменного стола и на ее тело, плотно закрепленное на кресле, спокойное в своей легкой смерти. Сомнение впервые закралось мне в сердце. Правильно ли мы поступаем, вмешиваясь в естественные процессы жизни и смерти? Одно дело — исполнить желание призрака, и совсем другое, пусть ненадолго, но вернуть умершего к жизни. Валентайн, словно уловив мои мысли, развернул меня к себе и поднял лицо за подбородок, очень серьезно глядя в глаза. «Не позволяйте сомнениям сбить вас с правильного пути, друг мой», прошептал он, склонившись ко мне так, что мы почти соприкасались лбами. «Не позволю», — так же тихо отозвался я. На сердце потеплело от этой внезапной, но такой необходимой поддержки. «Наверное, впервые с тех пор, как мы с Валентайном начали работать вместе, я ощутил, что я действительно больше не должен нести свою ношу один». Валентайн отстранился и похлопал меня по плечу. «Мистер Финниан!» — крикнул он. «Мы готовы начинать». Я помог мистеру Финниану расположиться рядом с креслом и встал за фотокамеру. «Я понимал, что света у нас здесь меньше, чем в профессиональной фотостудии, всего лишь одно окно. Но надеялся на талант Валентайна выжимать все возможное из того минимума, которым мы располагали. Если, конечно, можно назвать минимумом новейшую фотокамеру, которую я приобрел по его просьбе». Валентайн скрылся за занавеской, где прятался рубильник. «Мистер Финиан растерянно смотрел на прикованный ремнями труп своей жены», и на его лице проступало отчетливое сомнение, как он вообще позволил себя уговорить. Я понимал, что еще несколько минут промедления, и он попросту сбежит. Диана растерянно вздыхала, глядя на него. Я обменялся с ней встревоженными взглядами. «Минутная готовность!» раздался из-за занавеса приглушенный голос Валентайна. «Помните, мистер Финиан», У вас будет не более пяти минут. Дориан, будьте так любезны, переверните песочные часы рядом с вами». Я бросил взгляд на стол. В самом деле, раньше я не замечал песочных часов здесь. Я протянул руку и перевернул их. Мягкий шелест песка по стенкам начал отмерять время. «Прошу вас, мистер Финниан, не двигайтесь. Необходимо сделать фото». С изобретением мистера Дагера мне доводилось работать раньше. Поэтому мне не составило труда сделать снимок. Я знал, что сложнее будет его проявить. Мистер Финниан замер и не шевелился, пока не прошло нужное время. Я выдохнул, давая понять, что снимок готов. И Валентайн повернул рубильник. Я... Не знаю, как описать тот момент, когда в холодное мертвое тело возвращается жизнь. Гальванический ток пронзил тело миссис Финниан. Оно на мгновение напряглось и вдруг расслабилось, размягчилось, как бывает только с живыми. Мертвая плоть деревенеет. Призрак Дианы растаял у меня на глазах. Мистер Финниан вскрикнул. А потом миссис Финниан открыла глаза. «Дорогой», — прошептала она, ее голос был хриплым из-за неработающих почти голосовых связок. «Диана», — мистер Финниан побледнел до синевы, и я испугался, что ему может стать плохо с сердцем. «Пять минут, Грегори», — жестко напомнил Валентайн. Взгляд мистера Финиана зацепился за песочные часы и снова вернулся к Диане. Напоминание о времени словно придало ему сил. Чете Финианов нужно было время наедине. Они говорили негромко, так что до меня едва долетали обрывки их переговоров, обещаний и признаний. Потом сухой звук рыданий и ласковый женский шепот. Диана, заключенная в плотно закованное в ремни тело, не могла обнять его. Но мистер Финиан прижимался к ней. Его трость с глухим стуком упала на пол, но он даже не заметил. По морщинистым щекам катились круглые слезы и падали на пол, не сдерживаемые ничем. Я отвел глаза. «Есть вещи, которые должны случаться без свидетелей». Я ничем не мог им помочь. Лишь стоять по возможности тихо, не беспокоя их последнее прощание, глядя, как медленно песчинка за песчинкой катится песок. «Диана!» — вскричал мистер Финниан, и вместе с тем последняя песчинка упала вниз. «Будь счастлив, Грегори!» — расшелестел ее голос все было кончено. «Простите, мой дорогой», — Валентайн подошел к рыдающему старику и положил руку ему на плечо. «Время вышло». «Время», — сквозь слезы проворчал он. «Да что вы знаете о времени? Его никогда не хватает». Я наклонился поднять его трость. Мистер Финниан снял очки и тщательно их клетчатым носовым платком похороны будут завтра сдавленным голосом но уже деловым тоном спросил он завтра все будет по высшему разряду не беспокойтесь об этом мягко ответил валентайн мистер финиан забрал у меня трость и не глядя ни на кого из нас тяжело пошел к выходу как вы думаете Он будет в порядке, тихо спросил я, глядя ему в спину. Диана хотела только одного чтобы он был счастлив. Так же тихо ответил Валентайн. По соседству есть какой-то мальчик и собака. Думаю, он не будет скучать. Я вздохнул. Валентайн ободряюще похлопал меня по плечу. Некогда грустить, друг мой. У нас впереди Скучная работа гробовщиков. До самой ночи мы занимались подготовкой тела к похоронам. Красивая и умиротворенная, умело раскрашенная вандоффером, миссис Финниан лежала в гробу в окружении свежих алых роз. Но ее присутствие я больше не ощущал. Она ушла. Теперь это было просто тело. Утром прибыл нанятый нами кортеж, мы отвезли миссис Финниан на Хайгейтское кладбище и похоронили в семейном склепе, где было еще место для мистера Финниана. На церемонию прощания не пришел никто. Мистер Финниан стоял один в строгом черном твиде с совершенно сухими глазами. После он подошел к нам. «Я хотел поблагодарить вас», — пробурчал он. — Вы в самом деле профессионалы своего дела. — Мы делаем свою работу, — отозвался Валентайн. Мистер Финниан протянул руку в кожаной перчатке, и Валентайн мягко ее пожал. Мы стояли, наблюдая, как сгорбленная стариковская фигурка удаляется вниз по аллеям старого кладбища. — Нам пора домой, — Валентайн приобнял меня за плечи. «У гробовщиков всегда много дел, не правда ли?» Ворон, сидевший на крыше склепа, взмахнул крыльями и сорвался куда-то ввысь. Я проводил его взглядом. «Да, у нас всегда было много дел, печальных и необходимых, которые отвлекали от не менее печальных мыслей. И все же я не мог не задумываться о том, что будет в старости со мной самим. И будет ли кто-то стоять над моей могилой с глазами, уставшими от слез? На эти вопросы у меня не было ответа.